Короткие рассказы для детей. История 160 И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами» с птицами и со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, Вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. Книга Бытие, 9 глава, с 8 по 15 стих. Во время Великого потопа были истреблены все люди, все животные и звери. Они все должны были умереть, потому что люди не хотели слушаться Бога и делали много зла. Только Ной и его семья были спасены, да еще звери, которые должны были продолжить род животных на земле. Было очень жарко, но после обеда небо затянулось вдруг темными тучами. Сверкнула молния, грянул гром, и освежающий дождь полился на землю. Вскоре снова засветило солнце, запели птицы, и в воздухе распространялся запах свежей травы. Дети снова выбежали в поле. «Мой любимый цвет» «Красный!» — сказал Франц. «Почему?» — спросила Мария. «Перед восходом солнца небо красное, и перед тем, как солнце заходит, тоже. Самые лучшие цветы на земле — роза, гвоздика, они красные. Яблоки тоже осенью краснеют, и вишни, когда они поспевают. Поэтому это мой любимый цвет». А мой любимый цвет — белый, — заметил Эрнст. Зимой падают белые снежинки на землю, и мы можем кататься на санках. Деревья цветут весной белым цветом. Мой любимый цветок — белая лилия, а также колокольчик — первый цветок весны. — А для меня зеленый цвет — самый лучший, — сказал Эмиль. Луга, лес, одежда охотника зеленого цвета. Я хочу стать лесничим, поэтому я люблю зеленый цвет. Я не понимаю, почему никому не нравится синий цвет? Это ведь самый лучший цвет, говорит Павел. Небо синее, вода в реках и озерах синие, и глаза моей матери тоже синие. Синий цвет — самый лучший цвет. «Разве бывает что-то красивей желтого пшеничного поля или поля, засеянного рапсом, когда он цветет? Желтый цвет — мой любимый цвет», — говорит Ева. Так дети, перебивая друг друга, старались выяснить, Какой же цвет самый лучший? Мария, старшая из детей, слушала, не вмешиваясь. Когда спор усилился, она сказала, «Посмотрите, вон радуга в небе, там все цвета, которые создал Бог». Хорошо, что на земле не все окрашено в один цвет. Что было бы? Если бы все было красным или синим, зеленым или желтым, это было бы ужасно однотонно. Бог все чудесно сотворил. Давайте мы будем молиться и благодарить Отца Небесного за радугу и за все цвета, которые Он сотворил для нас.